Второй акт. Сюжет серии Симпсонов, который заявляется в первом акте, по-настоящему начинается во втором. Второй акт часто занимает половину серии. К началу этого второго акта этой книги я ушел из этого шоу Гарри Шендлинга, чтобы работать в Симпсонах. Здесь мы поговорим о внутренней кухне сериала. Вы познакомитесь с авторами, актерами, мультипликаторами и продюсерами. Я по шагам объясню. как мы делаем сериал. К концу второго акта Симпсоны успеют вас окончательно задолбать.